Ставши консулом, Цезарь немедленно внес предложение о раздаче земли помпеевским ветеранам. Предложение было чрезвычайно умеренно и редактировано было очень умело, но Сенат отверг его без рассмотрения. Не согласился Сенат утвердить и распоряжение Помпеи на Востоке. Когда предложения эти перешли в народные собрания, Цезарь без труда доказал, что проекты были отвергнуты просто потому, что их внес представитель демократии. Катон и второй консул Бибул, ставленник и слепой слуга аристократии, попытались сорвать голосование. Цезарь спокойно соблюдение всех законных формальностей отстранил их попытки, и законы прошли. Тогда аристократия применила тактику пассивного сопротивления. Ее представители не показывались не только в народном собрании, но и в Сенате. Дела шли от этого ничуть не хуже, а даже лучше — Комиссия из 20 человек под председательством Помпеи Краса приступила к земельным раздачам и вела дела очень успешно. Огромные средства, полученные на Востоке, давали полную возможность скупать земли, сколько было нужно. На 58 год Цезарь не пожелал искать второго консульства, запрещенного законом, а по особому народному постановлению был назначен на 5 лет наместником Галлии по обе стороны Альп, с полномочиями, подобными тем, какие получил Помпей, отправляясь на восток. Это было очень важно для Цезаря. Теперь он мог создать себе и преданную армию, и славу, и сильный авторитет. Во всяком случае, со своими легионами он оказывался на целые пять лет властелином Италии. По конституции ведь в самой Италии не было армии, и армия Гальская была ближайшую к столице военную силу. В скором времени полномочия Цезаря были продолжены еще на пять лет. Упрямое упорство аристократии только теснейшим образом сближало союзников. Лично у Цезаря с Помпеем установились даже наилучшие и вполне искренние отношения. Цезарь был неотразимо привлекателен и вполне подчинил Помпеи своему обаянию. На 1958 год консулами были избраны два верных Цезарю и Помпею человека – и для спокойного отъезда в Галлию Цезарю нужно было только удалить из Рима Катона и Цицерона. Катону постановлением народного собрания было поручено привести в ясность некоторые дела на Востоке. Катон, хотя и понимал, что это почетная ссылка, не счел возможным отказаться от этого поручения. Цицерону грозила большая опасность. Был предложен закон, что лишение гражданина жизни, помимо решения народа, есть преступление, влекущее за собой изгнание. Имя Цицерона не было упомянуто, но он понял и страшно перепугался. На коленях молил он Помпея о пощаде, а затем добровольно удалился из Италии, еще прежде, чем закон прошел. Теперь Цезарь мог выехать спокойно в Галлию, чтобы там подготовить средства для своего великого предприятия.